Глава вторая. Новые возможности. Тела демонов уже начали разлагаться. Как я уже знал, на свежем воздухе с ними это происходит очень быстро. Они словно бы расползались гнилыми кучами в стороны, и Элечка легко вспарывала им в желудке своей рапирой. Точные, выверенные движения, отсутствие всякой брезгливости. Она как будто бы занималась этим чуть ли не каждый день. С противным бульканьем тела худхенов выдавали окровавленные внутренности и белые кусочки масок в темноватой слизи. Интересно, сколько времени они хранились? Есть ли какой-то предел? Помню, Артемий Викторович говорил о недостаточной изученности этого процесса. А ведь у меня столько вопросов. Пока я могу только предположить, что кусочки масок хранятся в желудках худхенов как биозары не перевариваются и не выходят естественным путем. Потому-то при убийстве демонов всегда есть трофеи. Вот и сейчас Элечка, обойдя каждый труп, извлекла целых 11 трофеев. «Дикобразы — это редкие худхены», — сказал Артемий Викторович, тоже наблюдая за процессом, но без такого пиетета, как у нас с Дэном. Поэтому добыча должна быть хорошей. Только всегда помните, что это означает... Что? Тут же спросил Дэн, чем заслужил печальную улыбку режиссера. «Это означает, что они на своем веку успели убить немало самых разных масок», ответил Иванов. «Мой учитель говорил, что, принимая осколки из тел худхенов, вместе с этим мы принимаем и долг перед теми, кто уже пал от их рук. Теперь мы сражаемся не только за себя, но и за них». Обычно мне совсем не нравится, когда мне рассказывают, что я кому-то должен. Но именно здесь и сейчас дьявол и Фауст в одном флаконе я ничего не имею против. Все-таки быть одиночкой и продолжателем дела с тысячелетней историей — это большая и приятная разница. Придает уверенности в себе. Лелио, Фантеска и Тарталья. Элечка тем временем закончила обыскивать трупы хутхенов и подошла к нам. Она озвучила только три из одиннадцати обнаруженных масок, и все, кто был рядом, начали подтягиваться ближе, с любопытством ожидая продолжения. Но в то же самое время Костик и Рыжий из Тюза зорко поглядывали по сторонам, проверяя окрестности на предмет возможной опасности. Трофеи — это, конечно, хорошо, но не стоит забывать, что мы на войне. Матточина, пульчинелла и панталоны. Элечка тем временем улыбнулась и протянула Артемию Викторовичу частичку его образа. Все тут же зааплодировали, причем не только наши, но и тюзовские. Я тоже захлопал в ладоши. Все-таки это наш режиссер, наш Артемий Викторович, и он точно заслужил небольшое усиление. Интересно, сколько в этом кусочке процентов? Следующее. Наша звездочка сосредоточенно нахмурилась, перебирая маски в руках. «Доктор арацо Бригелла!» Денис встрепенулся, услышав название своей маски, а я, если честно, слегка приуныл. Впрочем, еще не все потеряно, надо быть оптимистом». «Изабелла?» Тут Элечка хитро улыбнулась и посмотрела на меня, протянув руку с кусочком маски. «Итруфальдина!» «Повезло, новичок!» — добродушно сказал Гангадзе, а Артемий Викторович обхватил мою ладонь в жарком рукопожатии следующие несколько минут счастливые обладатели новых деталей своих масок поздравляли друг друга. Мы с Дэном даже обнялись, как закадычные друзья. А потом наступила интригующая тишина. «Уговор есть уговор, Артемий. Я не претендую на эту добычу». Поймав на себе множество взглядов, покачал головой Гангадзе. И я понял, о чем он. Элечка, помимо всего прочего, упоминала маску доктора а в трупе Тюза как раз был тот, кому этот осколок мог бы пригодиться. «Это Горацу!» — внимательно рассмотрев маску, определил Иванов. «Как раз для вашего Вадима!» «Кажется, я начинаю понимать, к чему все идет». «Чего ты хочешь взамен?» — строго нахмурив брови, уточнил в Тандил Зурабович. «Сам понимаешь, просить еще одного человека я не могу», Задумчиво проговорил Артемий Викторович, и все затаили дыхание. «А вот кусочек моей маски, который ты по-прежнему хранишь у себя...» «Насколько ты помнишь, я не отдал его тебе и взамен на кусок моей», — усмехнулся Гангадзе. Я замер от неожиданности. «Вот они, интриги!» Оказывается, у режиссера Тюза какое-то время была на руках маска-панталоны, и он никак не хотел возвращать ее нашему Иванову. Частичка маски, но все же... Для Автандила Зурабовича усиление конкурента было не лучшим развитием событий, но сейчас все-таки произошла сильно нештатная ситуация, из которой все вышли во многом благодаря нам. Так что Гангадзе теперь явно должен, на мой взгляд, пойти на уступки. «Уверен, сегодня ты проявишь благоразумие», — ровным голосом сказал наш режиссер. «Особенно с учетом подарка твоей труппе». «У тебя ведь в резерве есть Пульчинелло-Сарацио?» «Марина и Роман Семиустовы», — подтвердил Гангадзе. «Думаю, они будут тебе благодарны, когда перешагнут свои ограничения в и 2,4%.» Безжалостно завершил Иванов. Повисла напряженная тишина. И я, воспользовавшись ею, лихорадочно обдумывал происходящее. В труппе Тюза, оказывается, есть очень слабые маски, которых бесполезно брать даже на самый простой рейд. Если четверка может хотя бы немного подраться простейшим оружием, то двойка — это просто балласт. А тут Иванов предлагает своему коллеге и конкуренту усилить свою труппу уже парой неплохих бойцов. Даже если кусочки их масок всего лишь по 3%, это уже дает прирост до 5,7%. Да, Иванов явно умеет вести переговоры. Но, с другой стороны, было и что-то эгоистичное в этом размене. Наш режиссер отдавал осколки трех разных масок за одно дополнение к своей собственной. Нет, я думаю, переговоры еще не закончились. Наверняка у обоих есть по паре тузов в рукаве. А Артемий Викторович явно не тот, кто стремится урвать себе побольше в ущерб остальным. По крайней мере, я успел его узнать именно с хорошей стороны. Кусочек маски панталонная, что Эля извлекла из дикобраза, всего 2%. Вновь заговорил Иванов. «Тот осколок, что ты хранишь, это еще четыре. Если их сложить и добавить к моей маске, я получу четверть». «Смогу активировать фон образа и пару усилений своей специализации. При этом наши с тобой силы будут равны. Никто не вырвется вперед. Тут возражений нет?» «У меня нет», — неожиданно прищурился Гангадзе. «А у твоих людей?» «Их же доли сейчас идут на твое усиление». «Фон образа на 25% усилит нас всех». Резко ответила на носатому Элечка, и мне стало стыдно за свои недавние мысли. Но что за мелочность во мне проснулась? Почему сразу не подумал, что такое усиление сработает на всю труппу? и Ведь самое ужасное. Я сейчас понял, что именно с Гангадзе я сейчас думал в одном направлении. Неужели мелочность и цинизм приводят вот к такому итогу? Гангадзе никак не отреагировал на реплику нашей Беатричи. «Мол, это ваши разборки внутри труппы, я в них не лезу». Он просто молчал, ожидая, что еще скажет Артемий Викторович. И тот действительно продолжил обсуждение сделки. «Маски, которые получишь ты и твои люди, дают в общей сложности 7% против моих 6%. Если мы хотим честную сделку, то, думаю, один из моих людей достоин получить дополнительную долю». «Я прав, Афтандил?» Никто более не смел ни слова сказать. Все, затаив дыхание, вслушивались в разговор двух лидеров. «Я согласен», — наконец-то Гангадзе озвучил свое решение. «Этот справедливый обмен покончит с длительным недоразумением между нашими театрами». «Я был уверен в тебе, Афтандил», — широко улыбнулся Артемий Викторович. «Эля, подойди к капитану». Я повернулся в сторону нашей звездочки, гадая, какое она имеет отношение к этой ситуации, и медленно проводил ее взглядом. И тут вдруг понял. Именно об Элечке говорил Иванов в контексте какой-то доли. Гангадзе тем временем засунул руку в карман и, вытащив, протянул ее раскрытой ладонью в сторону девушки. Большим пальцем режиссер Тюза придерживал маленький осколок маски. Элечка взяла его, слегка поклонилась капитану и вернулась на свое место. После этого режиссеры пожали друг другу руки и буквально сразу же раздались аплодисменты. Хлопали опять все, потому что выиграли от обмена и Тюзовские, и мы, академики. Так наш Артемий Викторович стал обладателем четверти маски-панталоны. Теперь, как он сам сказал, у него должен появиться фон образа, который должен каким-то образом помогать нам всем интересно как, и вроде как улучшение специализации. Надо бы поинтересоваться у него при случае подробностями, но сейчас мне просто не терпится усилить собственную маску. Оба режиссера, не забыв выставить охранение, как раз объявили свободное время для тех, кто обрел новые осколки, аж 20 минут, которые мы с Дэном решили потратить на апгрейд своих масок. Мы присели рядом с облупившейся стеной, задумчиво глядя на маленькие белые кусочки, что вскоре должны увеличить наши силы. Интересно, сколько в них процентов? На вид я бы сказал около пяти, но точно узнаю только, когда надену. Хотелось поспешить с этим, но мне не давал покоя еще один вопрос, и я решил задать его бородачу. «Слушай, Дэн», — обратился я к нему, — «а?» Бородач повернулся ко мне. «Скажи, вот у нас есть частички масок. Что будет, если между кусочками есть свободное место? Они не соединятся?» Логичнее было, конечно же, спросить об этом у Артемия Викторовича. Но он о чем-то вполголоса спорился в Тандилом, а потому я решил обратиться к Дэну. «В конце концов, у него опыта побольше моего будет. Должен он о таких вещах иметь представление». «Да, не парься», — он покачал головой. Они просто сплавятся в единое целое, только общий объем уже будет больше. «Отлично», — отметил я про себя. «Значит, и только что полученный кусок, и та маска труфальдина которую я видел в портале, открывшемся в понедельник, по-любому мне подойдет. Прямо лего какое-то. А то я уже начал думать, вдруг мне, как назло, попадется тот же самый кусок, что уже есть, и что тогда делать? Обидно будет». «Смотри!» Дэн положил свою частичку маски в правую ладонь и, примерившись ловким движением, прилепил ее к своему основному образу. Оба кусочка пришли в движение. Бородач специально повернулся ко мне так, чтобы я видел процесс. Осколки словно бы начали плавиться, и я на мгновение испугался, что Дэн получит ожоги, но нет. Он улыбался, а белые пластины принялись проникать друг в друга, как две лужицы жидкого металла. «Видел у себя в Ярославле, как один из наших себе маску апгрейдил», — сказал он. «Да и режиссер нам рассказывал. Давай ты теперь». «Ого! Целых три процента плюсом! Теперь у меня всего десять! Я тоже полный образ открыл!» Напоследок он не выдержал и поделился успехом, гордо продемонстрировав мне Бригеллу во всей его красе. Сразу стало понятно — Чем новый полный образ отличается от того, что маски показывают друг другу при знакомстве? Это как если взять оригинал, порезать ему разрешение, уменьшить в разы количество цветов, ну и прозрачность скрутить процентов до десяти. В общем, разница была просто ошеломительная. Я с трудом удержался от желания протянуть руку и потрепать Дениса по его новым кудрям. Или проверить, как скрипит кожа на его старом потертом поясе и висящем на нем кошельке. Я с улыбкой сдержал свои исследовательские порывы, а потом сосредоточился на обновлении своей собственной маски. Уж больно мне не терпелось проверить, насколько больше станет мой собственный образ. Вдруг тоже удастся шагнуть за десятку. Я повторил все, что делал Денис, когда складывал свои кусочки маски. Поначалу ничего необычного не произошло, а потом прохладная пластина стянула мою кожу, словно я пришел в косметический салон с лечебными грязями. Помню, в детстве я отдыхал с родителями в Анапском санатории, и там как раз были подобные процедуры. Грязь быстро застывала, превращаясь в жесткую маску, стягивающее лицо, и сейчас я ощутил нечто подобное. Затем оба кусочка начали шевелиться, словно бы поглаживая мне кожу, а потом все внезапно закончилось. Кожа лишь слегка гудела, как после почесывания, а еще после долгой паузы объявился мой виртуальный помощник Паскуале. Сам я к нему давненько не обращался, не было повода. Но тут он просто не мог не вмешаться. Восстановление образа Труфальдина завершено, сообщил мой внутренний собеседник. Итоговая целостность маски составляет 11%. Для полного восстановления вам не хватает 89%. Ого! Новый кусок потянул аж на 6%, даже больше, чем у меня было. Тот-то Элечка так улыбалась, когда его мне протягивала. «Спасибо, я уже сам посчитал. Я позволил себе пошутить. Что теперь нужно сделать?» «Мне потребуется около минуты, чтобы провести калибровку», тут же ответил Паскуаля. «В это время не рекомендуется использовать способности маски и выполнять преобразование предметов». «Это мы запросто», — подумал я. «Простое требование — ничего не делать в течение минуты. А вот потом...» Я попытался представить, какие передо мной откроются возможности, и невольно улыбнулся. Калибровка завершена. Едва я успел порадоваться изменениям, как Паскуали снова вышел на связь. Вывожу обновленные характеристики. Изображение перед глазами мигнуло, и я увидел знакомые строчки. Вот только теперь они мне нравились гораздо больше. Личина Труфальдина. Общая целостность — 11%. Доступные умения. Везде штрафной коэффициент 89%, везде доступно первое качественное улучшение, второе качественное улучшение на 25%. Преобразование. Крепость, пассивная. Ловкость, пассивная. Ускоренное обновление организма, пассивное Концентрация, пассивная. Двойной агент, уникальная. С целостностью маски свыше 10% вы получаете полноту образа. Для корректной работы умений рекомендуется заменить личину. Я не придал особого значения последней фразе, так как замена маски на новую была роскошью в нашей ситуации, когда даже у самых сильных целостность была меньше половины. Зато я был доволен тем, что уменьшились штрафы всех умений и появились какие-то качественные улучшения. Посмотрим, что мне это дает. Итак, пройдусь по порядку. Начну, конечно же, с преобразования. Теперь у меня более широкие возможности. И в первую очередь они касаются длительности применения. Махать своей профильной дубинкой я теперь смогу аж 55 минут. Если буду использовать непрофильное оружие вроде меча, то 27,5. Лук с арбалетом я не рассматриваю, потому что, как выяснилось, там нужно отдельно преобразовывать болты и стрелы, так что это точно не мой вариант. Дальше. Мне доступен дополнительный материал вдобавок к базовому металлу. К примеру, тот же меч с деревянной или кожаной рукояткой. Впрочем, это можно и с моей дубинкой сделать. Пустить 5% на деревянную основу, еще по 1% уйдет на оба элемента, в том числе рукоять из базового металла. А оставшиеся 4 можно, к примеру, использовать для шипов. Для чего мне все это понадобится? Очень просто. Во-первых, дерево значительно облегчит саму дубинку. Во-вторых, некоторые худхены, как я помню из рассказов Иванова, боятся именно этого материала. А шипы помогут пробить броню монстров других видов. Так я, пожалуй, и сделаю. А теперь стоит еще раз призвать на помощь моего паскуали.